Френч не спеша прошелся обратно в Уитнес, останавливаясь у каждой бригады и беседуя с бригадиром. Четверо ничего не смогли ему сообщить, зато от пятого он узнал кое-что, вдохновившее в него новые силы. Пятый бригадир работал на каменной насыпи возле тоннеля. Бригадир рассказал, что как раз в тот день для починки телефонной линии, которая идет вдоль железной дороги, прислали бригаду телефонистов. Бригадир был знаком с десятником бригады телефонистов. Того звали Даунс. Он жил с ним на одной улице в речерче Они перебросились парой слов, и Даунс обмолвился, что у него срочная работа, и они будут работать допоздна, пока не исправят линию. Они наверняка так и сделали, по крайней мере, когда железнодорожники уехали, телефонисты остались работать а утром они уже не появлялись. Решив поговорить с телефонистами, Френч на первом же поезде уехал в Ретчерч и в почтовом отделении попросил адрес инженера-телефониста. Через четверть часа он уже сидел у него в кабинете. «Вы хотите видеть Джона Даунза и его бригаду?» — переспросил инженер. «Это легко устроить. Вы на машине?» «Я могу взять машину на прокат. Они в трех милях от города, по главному шоссе, прямо у дороги. Вы их ни с кем не спутаете. Это единственная бригада в районе». Френч нашел неподалеку гараж и взял на прокат машину. Даунс оказался смышленным парнем и толково ответил на вопросы Френча. В тот день они занимались ремонтом возле тоннеля. Они должны были обязательно все исправить, поэтому задержались на час-другой. К работе они приступили в половине пятого, а ушли около семи. Работали при свете ацетиленовых ламп. Он знал мистера Лоула. Они встречались с ним раньше, когда занимались прокладкой телефонной линии на перегоне. Он был уверен, что мистер Лоуэл не проходил мимо них, пока не работали в тот день. Френч испытал прилив сил, наконец-то, ведь Лоул не мог попасть к мосту, минуя это место. Уверенность Френча в виновности Лоула окрепла. Однако следовало увериться в этом. Он поговорил с каждым членом бригады телефонистов. Никто из них Лоула не видел, а половина людей была уверена, что он мимо них не проходил. Попутно Френч отметил важный момент — Уже тот простой факт, что бригада телефонистов была здесь, сам по себе доказывал, что Лоуэлл лгал. Очевидно, Лоуэлл понял, что ему необходимо алиби. Если бы он знал, что на линии были телефонисты, он непременно сказал бы об этом Френчу. И уже то, что Лоуэлл не упомянул о них, являлось для Френча доказательством, что тот просто не знал об их приезде. В Ретчерч Френч вернулся, окрыленный успехом. Наконец-то забрежил свет. Он нащупал твердую почву. Остается закруглить дело. Но он понимал, что доказать вину Лоула будет непросто. Ведь он имеет свидетельство от противного. А суду нужны доказательства вины. Где их искать? Было очевидно, что линейку подбросили не днем, Иначе рабочие, занимавшиеся бетонированием, увидели бы Лоула. Он не мог сделать этого и в среду вечером, ведь вечер он провел в церкви. Значит, он ходил к мосту ночью. Стало ясно, что если Френч докажет это, то виновный будет осужден. Он вновь отправился в церкви и еще раз попросил разрешения осмотреть комнату Кэрри. А попутно он заглянул так же и в комнаты Лоула и Пола. В комнате Лоула он прошел к окну и выглянул на улицу. Стало ясно, что без веревки из окна не спуститься. В комнате не было ничего такого, где можно было бы спрятать веревку. Затем он осмотрел заднюю дверь. В дневное время она запиралась на ключ, а ночью еще и на засов. Френч попробовал и то, и другое, и убедился, что при желании дверь можно открыть бесшумно. Он вновь поднялся наверх. Дом был построен добротно, и ступени лестницы не скрипели. Он спросил, не слышал ли кто-нибудь ночью шаги в среду вечером. Миссис Вейн вспомнила, что слышала. Она так переполошилась, что поднялась, открыла дверь и прислушалась. Но все было тихо, и она решила, что ей показалось. Было около трех часов утра. На следующий день она упомянула об этом, но никто ничего не слышал. Из-за этого ей и запомнилась дата. Далее мысль Френча заработала в привычном направлении. Кто мог оказаться на пути между церкью и мостом номер 982 в три часа утра в четверг? Дело виделось почти безнадежным, но это был его единственный шанс. Напрасно он искал свидетелей. Ни полиция, ни пограничники ничего не видели. Он опросил врачей безрезультатно. Сестра Милосердия не выходила из дому. В тот вечер не устраивалось ни танцев, ни поздних вечеринок. Ночной сторож на дворе подрядчиков в это время сидел в своей сторожке. Машинисты и сигнальщики ночных поездов никого не видели. Пару дней Френч пытался что-то нащупать. Наконец, отчаявшись, он решил обойти все дома на пути. Их было не так много, всего семнадцать. Он обходил их один за другим, задавая один и тот же вопрос, и, наконец, в последнем, семнадцатом, узнал даже больше того, на что надеялся. Этот семнадцатый дом стоял напротив церкви. Из его окон на фасаде были видны входные ворота усадьбы. В доме тяжело болел ребенок, и в ту ночь мать дежурила у его постели. Сонная и усталая, она подошла к окну, открыла форточку и постояла несколько минут, дыша свежим воздухом. Было довольно светло, и она увидела мужчину, поспешно возвращающегося со стороны тоннеля. Крадучись, он прошел ворота с Эркью. Она была уверена, что это Лоуэлл. Он явно хотел, чтобы его не заметили, и если бы это был кто-то другой, она бы даже обеспокоилась. Но она знала, где работает Лоуэлл, и решила, что он задержался на железнодорожной линии, как это часто бывало. Его крадущаяся походка не вызвала у нее подозрений. Вполне естественно, что он не хотел никого беспокоить и старался не шуметь. Фрэнч спросил, может ли она подтвердить под присягой, что это был Лоуэлл. Она ответила отрицательно, ведь света было мало, и она не может быть абсолютно в этом уверена. И все же она полагает, что это Лоуэлл. Ликующий Фрэнч решил, что расколол дело. Он позвонил суперинтенданту Роуди и договорился о встрече. Роуди его выслушал, не прерывая. С его крупного лица не сходило выражение неизбывного пессимизма. Френч про себя усмехнулся, увидев его. Это все, что мне удалось установить, сэр, закончил Френч. Встает вопрос, следует ли нам остановиться на этом и арестовать Лоула. «Или необходимо проработать дополнительное направление расследования и уже затем взять его?» Роуди не спеша шевельнулся. «Мы вполне можем взять его», — ответил он. «У нас достаточно улик для обвинения. Налицо мотив преступления, угрозы, которые он бросал в лицо убитому. Отсутствие твердого алиби. Наконец, ложное алиби». «Зачем ему ложное алиби, если он не виновен?» «Думаю, Френч, надо его брать. Каково ваше мнение?» «Мне бы хотелось выяснить, кто получал вторую половину премиальных», — медленно произнес Френч. Роуди пожал плечами. «Да всего не докопаешься. Да разве это так уж важно? Если эти выплаты как-то связаны с делом...» Тони то имеют отношение к убийству Акерли, но не Кэрри. «Знаете, что я думаю?» Суперинтендант склонился к Френчу. «Я уверен, что Акерли и Керри были заодно», и он сцепил ладони обеих рук, наглядно проиллюстрировав свои слова. Акерли увидел, что скоро их раскроют, и решил опередить ход событий и сделать это сам, чтобы отвести от себя подозрения». «Вы утверждаете, что Акерли не получал за это денег? Это не аргумент. Вы ведь не нашли того, кому шли деньги, а ведь кто-то их получал. И этим кем-то вполне мог быть Акерли. Поверьте мне, Френч, все ясно как божий день». Френч не согласился с ним. Он и сам думал над такой версией и отверг ее, решив, что Акерли не стал бы впутываться в подлог. Однако он допускал, что слухи о добропорядочности Акерли могли быть сильно преувеличены, и вполне возможно, что суперинтендант прав. «Я поговорю с главным констеблем», — сказал Роуди, беря трубку. Он довольно долго говорил по телефону, потом обратился к Френчу. «Он сейчас будет, хочет обсудить дело. Через десять минут он подойдет». Спустя четверть часа вошел майор Дьюк. Он выслушал отчет Френча и поздравил его с завершением дела. Затем он обратился к суперинтенданту. «Похоже, Лоул у нас в руках. Что скажете, Роуди?» Роуди согласился с ним. «А вы, Френч?» «Он единственный, против кого у нас есть хоть какие-то улики», подтвердил Френч. Главный констебль поднялся. «Вот и хорошо», — сказал он, — «давайте на этом и закончим. Выписывайте ордер и арестуйте его». Поздним вечером Генри Петерсон Лоул был взят под стражу по обвинению в предумышленном убийстве.